подрядные между крестьянином и землевладельцем, в 1620-е, 30 -е и 40-е годы вплоть до 1648 года крестьянин обещал не покидать своего участка земли до тех пор, пока царем не будут восстановлены годы свободного передвижения. Ильяшевич, том 2, страница 94 Это ясно показывает, что крестьяне сохраняли надежду на восстановление Юрьева дня, день святого Георгия, 26 ноября, в который ежегодно они имели возможность покинуть угодья своего господина. Новая перепись населения состоялась в 1646 году. Метод ее проведения отличался от составления предыдущих кадастров тем, что это была преимущественно перепись усадеб и населения, а не пахотной земли. Поэтому новые переписные книги не содержали сведений о количестве земли, использовавшейся крестьянами, хотя подобная информация всегда присутствовала в прежних кадастрах, писцовых книгах. Не только налогооблагаемые, Но все простые люди мужского пола, проживающие на господских землях, безземельные бобыли и крестьяне, были сосчитаны, включая детей мужского пола. Поскольку переписные книги стали основой крепостной зависимости крестьян, там также давались сведения о беглецах за последние 10 лет в соответствии с установленным десятилетним сроком. Лиселовский Сошное письмо, том 2, страницы 226 и 231. Очерки, том 4, страница 421. В отношении городского населения правительство Морозова подготовило далеко идущий план по защите интересов городских общин, которые платили налоги, посадские общины от посягательств монастырей, бояр и прочих. Предполагалось аннулировать их владения и права в городах и вернуть в городскую общину всех ее прежних членов, которые продали свои усадьбы или перешли под юрисдикцию кому-либо в качестве закладчиков. Смирнов, посадские люди, том 2, страница 69 В феврале 1646 года Траханиотову и Дьяку Артемию Хватову было предписано проследовать во Владимир для того, чтобы реорганизовать там посадскую общину как начало общей городской реформы. Они должны были выяснить статус всех жителей и выявить неплатящих налоги. Все те, кто покинул общину в качестве закладчиков, начиная с 1637 года, должны были быть возвращены обратно в посады. Всю землю, перешедшую от общины к персонам или учреждениям, необлагаемым налогам, следовало конфисковать и вернуть общине. Выполнив свое задание, троханиотов и Хватов представили исчерпывающий доклад, который мог служить образцом для подобных же реорганизаций в других городах. Там же страницы 75-88. В отношении государственных финансов Морозов приступил к выполнению программы жесткой экономии. Чиновничий персонал в придворе был сокращен, некоторые придворные слуги были уволены, жалование остальных было урезано. Жалование провинциальным чиновникам также было понижено. Политика экономии коснулась также и армии. Некоторые из иностранных офицеров были лишены денежной платы, получив вместо того земельные наделы. Жалование стрельцов также было урезано. Соловьев, том 10, страница 481, Смирнов, посадские люди, том 2, страница 29, 31. Морозов не нашел возможным поднять прямые налоги, поскольку они и так уже были большими, и многие общины являлись задолжниками.